Пролог В обычный день над степью обязательно парил бы орёл. Высоко-высоко. Почти незаметно из земли, с уверенностью настоящего хозяина, рассекал бы он голубое, лишённое даже намёка на облака пространства, зорко высматривая добычу. Орлы не взлетают просто так. Орлы поднимаются в небо, чтобы убивать. Для этого им даны широкие крылья,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 Не ради них цари мира поставили степи-столы и призвали на пир саму смерть, а ради тех, кто жил здесь до темных. Ради тех, кто владел совершенным миром по праву первого, но не смог подтвердить свое право силой. Ради тех, кто чуть раньше горел в небе и умирал на земле, кого не спрятали ни пещеры, ни толща морской воды, ни дремучие леса, ни далекие острова. Ради тех, кто знал, что обречен».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 в низине, напоминающей последний остров. Последний остров первых обитателей Земли.